Скажите, и да снидут благодатно к вам суд и милость, что, проскрыв крыла, вы вознеслись отсюда безвозвратно. Где здесь тропа, которая бы шла к вершине? Если же их две или более, то где не так обрывиста скала? Идущего со мной в немалой доле Адамова наследие гнетет. И он при всходе медлен по неволе. Ответ на эту речь, с которой тот, кто был мой спутник, обратился к теням, неясно было, от кого идет. Но он гласил, есть путь к отрадным сеням, идите с нами вправо, там, в скале, и человек взберется по ступеням. Тогда бы камень не давил к земле, моей строптивой шеей так сурово, что я лицом склонился к пыльной мгле, на этого безвестного живого я бы взглянул, узнать, кто он такой, и вот об этой ноше молвить слово. Я был латинянин. Родитель мой — тосканский граф Гульельм Альдо Брандески. Могло к вам имя и дойти молвой. Рожден от мощных предков, В древнем блеске из славных дел, И позабыв, что мать у всех одна, Заносчивый и резкий, Я стал людей так дерзко презирать, Что сам погиб, как эта сиена знает, И знает в вся всячать. Я был латининин — это Омберто Альдо Брандески, граф Санта-Фьора, погибший в 1259 году при осаде с енцами его замка Кампаньятико. Мать у всех одна — земля. Вся чать — вся дружина. Меня, Омберто, гордость удручает, — Ни одного, она моих родных, сгубила всех, и каждый так страдает. И я несу мой груз, согбен и тих, пока угодно Богу, исполняя, средь мертвых то, что презрел средь живых. Я опустил лицо мое, внимая». Один из них, не тот, кто речь держал, извившись из-под каменного края, Меня увидел и, узнав, позвал, с натугою стремясь вглядеться ближе, В меня, который лоб, склонив, шагал. И я, да ты же, о Деризе, ты же, честь губью, тот, кем горды мастера, Иллюминур, как говорят, в Париже. Одеризия из Губьо, прославленный в свое время миниатюрист, умер в 1299 году. Иллюминур, как говорят в Париже, то есть миниатюра. — Нет, братец, в красках веселей игра у Франко из Болоньи, он ответил. — Ему и честь. Моя прошла пора. Франко из Болонии, миниатюрист, современник Данте. А будь я жив, во мне бы он не встретил хвалителя, наверно, и поднёс. Быть первым я всегда усердно метил. Здесь платят пеню за такую спесь. Не воззови я к милости владыки, пока грешил, я не был бы и здесь». О, тщетных сил людских обман великий! Сколь малый срок вершина зелена, Когда на смену век идет, не дикий. Кисть чембуе славилась одна, а ныне джет, то чествуют без лести, и живопись того затемнена. Чеммобуе! Флорентийский живописец, умер около 1302 года. Джотто, знаменитый итальянский живописец, умер в 1337 году, друг Данте. За Гвидо, новый Гвидо, высшей чести!»